Глава 53. Мною овладело оцепенение. Я никогда не попаду домой. Я никогда больше не увижу свою семью. Мысли прервал голос Ивандера. Пойдем, моя маленькая Лемикки. Я молча обернулась к Тео за переводом, и его руки сжались в кулаки. Это значит зверушка, выдавил он. Зверушка? Его зверушка? «Да ни за какие звезды мира!» Сквозь ощущение нереальности происходящего прорвался гнев. Я свирепо взглянула на Ивандера. «Я ни в коем случае не ваша, и уж точно не зверушка. И пойду я после того, как со всеми попрощаюсь. Это меньшее, что вы можете сделать». Он с притворной обидой поднял брови, но в его выражении была горечь. «Меньшее, что я могу сделать?» После того, как спас вас от нежеланной свадьбы, похоже, придется добавить неблагодарность к списку ваших изъянов. От ярости у меня открылся рот. Паршивый любитель подслушивать. Не успела я найтись с ответом, как он снова заговорил. «Ладно, пятнадцать минут, но я встану так, чтобы вас видеть». Его губы растянулись в жестокой усмешке. «Пусть не говорят, что я не сговорчив». Казалось, он употребил это слово намеренно, как и все остальные, оно было заточенным кинжалом, направленным с точной, безошибочной целью. Сердце колотилось в груди в бешеном ритме, а в глазах все плыло. все происходило слишком быстро. Схватив Тео за запястье, я потащила его прочь, пока он не передумал и не бросился на Эвандера. Это было бы заманчиво, если бы не последствия в случае, если Тео возьмет верх и после того, как видела их бой, я была не вполне уверена, что так и будет. Отойдя настолько, чтобы нас было не слышно, хоть и по-прежнему под враждебным взглядом Эвандера, я, наконец, остановилась. Тео повернулся ко мне, обхватив мое лицо теплыми руками. Потребовалось усилие, чтобы не упасть в его объятия, позволив ему утешить. «Все равно все это у меня вот-вот отберут, и нужно было собраться с силами». «Я не стану с тобой прощаться. Это не конец», — сказал он. «Я найду способ вызволить тебя. А когда горный перевал станет проходим, пошлю весточку твоему отцу». У меня сжалось сердце. «Папа ни за что этого так не оставит. Ни за что. И в конце концов из-за меня начнется война. Но в любом случае, похоже, я ничего не могу сделать, чтобы он не узнал». Обещай, что позаботишься о Давине и отправишь его домой живым и невредимым. Наша семья не переживет потери нас обоих. На последних словах мой голос дрогнул: Всякий раз, когда я переживала, какое решение примут на Высшем Совете, это казалось чем-то далеким и не вполне реальным. И вот когда Эвандер предложил совершенно иной жребий, он может оказаться хуже смерти. Они тебя не потеряют. И я тоже. Мы найдем выход, обещаю. Тео обнял меня и изо всех сил прижался губами к моим губам. Несмотря на все, что я говорила себе раньше, я уступила. И на один миг позволила себе прижаться к нему, утешиться словами, теплом, обещаниями, которые, как нам обоим было известно, он не сможет сдержать. Затем я резко отстранилась, сдерживая навернувшиеся на глаза слезы. «Передай моим родным!» — я замолчала. «Мне столько всего нужно было им сказать, но всех этих слов казалось мало. Просто скажи, что я их люблю, и мне жаль, что все так вышло. Если бы я осталась с ним еще миг, не выдержала бы. И разрази меня гром, если позволю Эвандеру увидеть меня в таком состоянии». Последний раз пожав руку Тео, я пошла прочь.